Все вытянулись и замерли. Барабан гремел все громче. Вдруг грохот оборвался. Настала мертвая тишина. К воротам верхом на белой лошади медленно подъезжал император. Адъютант и камер-гусар ехали по сторонам от него сзади, так что головы их лошадей приходились вровень бедрам императорского коня, ни на дюйм не отступая от положенного расстояния. Странный треугольник приблизился к воротам, и здесь в мгновение расстроился. Адъютант и камер-гусар соскочили с коней. Въезжать верхом во внутренний двор замка имел право один император. Белый конь, скашивая глаза назад и закусывая у дела, шагом вошел во двор. Землисто-бледный человек в синевато-зеленом мундире с двумя звездами, Немного поднявшись на стременах и наклонившись вперед, судорожно постегивая хлыстом по ботфорту, быстро озираясь по сторонам воспаленными красными глазами, доехал до середины двора. Адъютант боком бежал за государем, не сводя с него глаз. Вдруг государь рванул поводья. Белый конь, сильно мотнув головой, стал, не доходя до окаменевших людей. — Император сошел с лошади, бросив поводье воде камер гусару, и принял рапорт Палина. Он больше не постегивал себя по ботфорту и хлыст держал как-то странно на некотором от себя расстоянии, точно собирался отбить внезапный удар. Опустив подбородок, Павел снизу вверх в упор, странно остановившимися глазами смотрел на графа Палина, Затем, не сказав ни слова, сдвинулся и мелкими автоматическими шажками, высоко поднимая ноги, подошел к первой офицерской группе. Бледный, как смерть, наследник престола, не глядя на отца, что-то пробормотал невнятно. Неестественная и страшная улыбка искривила землистое лицо с выпученной нижней губою. Вдруг государь круто повернулся назад — За спиной Павла, на расстоянии сажени огромным столбом стоял Николай Зубов. Хлыст дернулся в руке императора. Несколько секунд длилось мучительное молчание. Затем послышался внятный, звучный голос Палина. Все на него оглянулись. Он назвал какую-то фамилию. Мальчик в мундире пожа сорвался с места и выбежал вперед. Император отшатнулся и поднял хлыст. «Камер-паш имеет счастье благодарить ваше императорское величество за высокую милость», — спокойно произнес Палин. Мальчик, споткнувшись, опустился на одно колено с очевидным усилием, сгибая ногу в высоком и узком ботфорте. Государь вдруг захохотал и протянул руку для поцелуя. В ту же секунду, взглянув поверх головы мальчика, он встретился взглядом с уволенным вице-канцлером. Павел отдернул руку, и воспаленные глаза его снова остановились. — Прочь! — Не надо! — хриплым голосом прокричал он, неизвестно к кому обращаясь. Он побежал автоматическими шажками вперед по двору. Вдруг у статуи славы он увидел княгиню Анну Гагарину. Павел остановился. Лицо его сразу совершенно переменилось, он тяжело вздохнул, провел рукой по лбу, затем подошел к княгине, робко заглянул ей в глаза и бережно, с нежностью приблизил их к губам ее руку. Глава десятая Костюмер Вспрыснул волосы Талызина душистой жидкостью, расположил на его голове согнутую дугою проволоку и, закрепив косу, усердно засыпал все пудрой. Талызин, закутанный в мантель морщился в белом облаке, закрыв глаза, сжимая ноздри и губы. Продольная складка, обозначившаяся при этом от носа к углам рта, — предала его благодушному, холеному лицу несвойственное ему надменное выражение. «Нет, — Нет-нет, конечно, над духом открывая на мгновение глаза и почти не разжимая рта, недовольно ответил он на вопрос костюмера, устроит ли,